Эпилог. Ночь уже давно вступила в свои права. На дворец не спал. Он гудел как встревоженный улей. Слуги наводили порядок в пострадавших помещениях. Специально вызванные из Академии боевые маги шаг за шагом проверяли дворец на наличие ловушек или шпионов. Личная гвардия снежного короля приступила к задержанию заговорщиков. Больше не церемонились с подозреваемыми. Крыла Эль пытался вместе с Мором отследить перемещение поглощающего, чтобы наконец-то узнать, где скрываются иные, а заодно внести изменения в защитный контур дворца, предотвращая в дальнейшем приход подобных гостей. В одной из спален уцелевшего крыла дворца я сидел в уютном кресле и прижимало к себе летопись бытия, хотя правильнее будет сказать дневник, не просто книгу, созданную богами, а личные записи моей покровительницы. Для чего она решила показать их мне? Я затруднялась ответить, но была уверена, что именно с этого момента пророчество, о котором рассказывал Харт, вступило в силу. Не случайно ли Харт дал мне шанс спасти того, чей сон я сейчас охраняла? Кай, хрипло прошептал Ларен и закашлялся. Она самая, улыбнулась я и подошла к постели, как само чувство. Я помогла Тану сесть. уложив подушки ему под спину и подала стакан воды как у вернувшегося из того света лаэра ларен с трудом растянул губы в подобии улыбки а затем очень серьёзно посмотрел на меня спасибо каймен я в неоплатном долгу перед тобой сочтёмся братишка что обряд который вернул тебя к жизни оказывается соединяет судьбы так что поздравляю теперь ты мой кровный брат И на корону придётся работать в два раза усерднее. Неожиданный поворот, но я рад, что вышло именно так. И пока рядом нет ревнивого мужа, хочу извиниться. Прости за игру. Мне пришлось импровизировать, чтобы заговорщики поверили и позволили познакомиться с главным организатором заговора. Но хочу, чтобы ты знала, когда я предлагал свою помощь, я не лгал. И действительно был готов предать короля, чтобы помочь тебе. В тот день, когда он нас застукал, даже собирался перенести тебя в родовое поместье. Но ты так на него смотрела, что вопросов не осталось. Я действительно его очень люблю. Но откровенность за откровенность. Предложи ты Каменно Альдерну убить Снежного короля, и у нас наверняка получилось бы. Что у вас получилось? Неожиданно раздавшийся от двери голос заставил скрикнуть: "Ларрен, лежи спокойно. Ты заслужил право не вскакивать при моем появлении, если вокруг нет посторонних." "А я", не удержавшись, я рассмеялась. "Какие у меня новые права? А у вас теперь сплошные обязанности, ваше величество." Усмехнулся Альдарин и поцеловал меня в щеку. "Это только после официальной коронации." Что-то я уже не особо рад, что мы породнились, прервал наш спор Ларэн, но его глаза лучились весельем. Расскажите, как вам удалось справиться с поглощающим? Кажется, я пропустил всё самое интересное. Я посмотрела на Альдарина. Я тоже не поняла, что произошло. Расскажешь? Тут, наверное, лучше рассказал бы Трилаэль. Рин опустился на атаманку и посадил меня рядом. Когда начался прорыв, они с Мором помчались к посоху, спрятанному в подземном этаже. Из-за приближения хозяина он начал излучать свечение и слегка вибрировать от накопленной в нём силы. Не сговариваясь, Мор и Лаэль ударили по артефакту заклинаниями. Как вы понимаете, маги и они обладают полярно разной, и эта случайность дала неожиданный эффект. Объяснить какой удалось при первом же столкновении с врагом Тот поглощающий кай, который добрался до твоих покоев, оказался не единственным, кто проник под защитный контур дворца, пока заговорщики отвлекали внимание стражи. И что с ними случилось? В памяти сам собой возник образ светящихся глаз на скрытом чёрной дымкой лице и исходящей от него угрозы. Я неосознанно передернула плечами, представив, что кто-то из этих чудовищ может всё ещё бродить по дворцу. Он попытался отобрать посох у Архимага, призвав на помощь своих туманных тварей. Да обнял меня и прижал к себе, окутывая теплом. А в результате серый туман стал пожирать его самого. Вы нашли способ их уничтожить? Ларен даже приподнялся на подушках от удивления. Сложно сказать. Там в коридоре я использовал посох, как научил Триллаэль, но поглощающий просто исчез. В спальне ненадолго повисла гнетущая тишина. Я невольно вернулась к мыслям в те дни, когда от сего сердца ненавидела ледышку, а теперь с ним связаны все мои надежды. А вот тебя я слышал, можно поздравить. Ридарин вырвал меня из раздумий. Твой последний эксперимент оказался удачным. О, ты даже не представляешь. От переполнявших эмоций я вскочила на ноги и начала расхаживать, пытаясь облечь их в слова. усовершенствованное второе дыхание действительно подействовало в мгновение ока. Это невероятный прилив силы. Она растекалась по венам, словно снежная лавина. Я горжусь тобой, улыбнулся Рин. И очень рад, что эксперименты завершились. Тем более, что опытные образцы больше не накомпроверять. Я замерла и невольно посмотрела на Ларина. Минутку, я вот сейчас не понял, Каймен. В комнату словно вихрь ворвался Наимин и подхватил меня на руки. "Най, братик", прошептала я и потеряла сознание. Я медленно приходила в себя. Голова была тяжёлой, руки не слушались, поэтому я продолжила лежать на коленях брата, который осторожно гладил меня по голове. Темноту гостиной разгоняли только всполохи огня в камине, но этого было достаточно, чтобы рассмотреть лицо Наимина. Он повзрослел, На виске притаилась седая прядь. После смерти Ная меня душили невысказанные слова. Весть о том, что он жив, побуждала найти его и допросить с пристрастием сейчас же. Я почувствовала умиротворяющее спокойствие. Мы через многое прошли, стали не нужны слова, забылись упрёки. Мне достаточно было посмотреть брату в глаза, чтобы понять всё то, о чём он молчал. Король вместе с отцом координирует действия войск на восточной границе. Армия ветряников перешла в наступление. Видишь, что я пришла в себя? Наи помог мне сесть и подал воды. Разведка сообщила, что среди них не обнаружено иных, а значит, у нас неплохие шансы. Он усмехнулся и добавил: "Тем более теперь, когда ты сможешь создать целую армию ледяных големов". Я рассмеялась и запустила в брата диванной подушкой. Виж же ты пришла в себя. Теперь мы точно справимся со всем, что уготовила нам лихар. Конечно, справимся, подтвердила я, потому что только от нас зависит будущее Аленара.